Эпилог «Успокойся, колдун. Твои эмоции меня отвлекают. У нас уже пальцы дрожат. Я едва справляюсь с писалом». «Ничего не могу с собой поделать, Сигей. Зря мы послушались женщин и остались с Майей». «Правильно они говорили. Нечего нам там делать. Мы бы только мешали». «Разве тебе не хочется увидеть, как появляются на свет твои дети?» «Ни малейшего желания». А Майа, ты так накачал заклинаниями, что ни травмы, ни усталости не грозят ей еще несколько дней. Наверняка ведь следишь за ней через девятку. Конечно. Контролирую ее состояние. С нашей женой все хорошо. Но я все равно волнуюсь. Еще бы. Это тебе не головы людям отрезать. Тут дело серьезное. Жена рожает. О том, что Майя носит двойню, Ордаш сообщил мне полгода назад. Я пересказал новой жене, та поделилась ею с подругами. Теперь о том, что скоро родится не одна, а сразу две наследницы, знали все женщины королевства. Уже рано утром, вскоре после того, как у Майи отошли воды, рядом с оградой дворца стала собираться толпа. Судя по словам Белки, половина жительниц столицы сегодня не вышли на работу. Направились к дворцу. Женщины заполонили прилегающих к дворцовой территории улицы, откуда была видна главная башня. Дожидались появления на ней сразу двух золотистых вымпелов. Две девочки. Так в королевстве принято сообщать о пополнении в королевской семье. Канцлерша предвидела эти народные гуляния, а я доверился ее чутью. Мы к ним подготовились. Целая орда служанок сейчас находилась на низком старте, готовились вынести народу угощения. Сразу после появления вымпелов меня слегка коробила подобная расточительность. Но Ордаш и мои советчицы в один голос уверяли, что подобное заигрывание с подданными усилит и без того немалую симпатию ко мне со стороны жительниц столицы. А ведь эти симпатии появились не сразу. Еще до коронации мне пришлось усмирить в столице бунт, организованный двумя представительницами Королевского совета. Вектор агрессии толпы и примкнувших к ней солдаток заговорщицы направили на мою беременную жену. Великогерцескую дрянь, как они ее называли. Маю обвинили в захвате власти, убедили горожанок, что та собирается использовать марионетку мужа для того, чтобы разграбить королевство и заставить жителей Уралии презебать в нищете. Ордыш сумел предотвратить покушение на нашу жену и взбеленился. В тот раз я не стал его успокаивать. Те, кто посягнул на жизнь моих близких, Майя и еще не родившегося ребенка, не вызвали во мне сочувствия. И мы показали бунтующей столице, на что способен их король-марионетка. Ордыш опустошил семь больших накопителей меньше чем за час. Пострадали прилегающих дворцу кварталы города. А костлявый квартет, благодаря тем событиям, разросся до костлявой роты. Ярость в глазах толпы сменилась ужасом. Столичные жительницы разбежались и затаились, обсуждая на кухне страшного монстра в человеческом обличье, что хочет сесть на трон. Их королевство. Лишь после коронации они вздохнули с облегчением, церемония явилась богиня любви. Сианора предстала перед моими подданными и иностранными гостями эффектно и с помпой, не позволив усомниться в своей божественной сущности и в том, что является моей покровительницей. Все мои странности в глазах уральских женщин тут же обрели логичное объяснение: В мгновение из монстра я превратился едва ли не святого, чаша весов. Симпатия жительниц королевства дрогнула и склонилась в мою сторону. Еще одной гирькой на весы симпатии легла машина. Потренировавшись в Великом Герцогстве, Ордерж за три десятка вечеров сделал еще одну машину здесь, в Урале, в королевском дворце. И постоянно вносил в ее устройство все новые и новые улучшения. «Ваше Величество, Ваше Величество!» «Что?» – спросил я. Посмотрел на канцлершу. Та стояла рядом с моим столом, вытянувшись по струнке. Присесть на кресло во время рабочей встречи она отказалась. Всегда отказывалась. Словно в моем присутствии ее ноги не сгибались в коленях. Медуза спросила. «Может мне зайти позже, Ваше Величество? Вижу, вам сейчас сложно сосредоточиться на делах. Мы тоже с нетерпением ждем, когда повитухи сообщат радостную весть. Всё королевство этого ждёт. И мы все, как и вы, волнуемся», – показала мне папку. «Сегодня у меня ничего срочного, с. Ничего, что не могло бы подождать до завтра, Ваше Величество?» «Нет уж», — сказал я. «Лучше я отвлекусь на дела, чем буду дежурить у комнаты жены. Что там у нас?» «Прибыло гонец из Торонского керцества, Ваше Величество, что «Что-то личное?» «Нет, Ваше Величество, доставила финансовые отчеты и новый запрос на партию рун. Вот, взгляните». Медуза вручила мне бумагу. Я пробежал со взглядом по списку. «Нехило. Похоже, тетка Гагара уверена, что раз у нас теперь есть собственная машина, то она будет работать лишь для нужд флота». «Хочу напомнить вам, Ваше Величество», сказала канцлерша, «что прошлый заказ герцогини мы отгрузили в полном объеме, а это было меньше месяца назад. Обратите внимание, герцогиня таронская вновь просит седьмую руну, ту самую, которая дожидается управления городского коммунального хозяйства». Если флот и в этот раз перехватит руну, то коммунальщики столицы не смогут срок выполнить поставленные перед ними задачи. Специалистки из Великого Герцинства уже дважды писали на мое имя жалобы. Работы по созданию городских коммуникаций простаивают из-за отсутствия рунных схем. «Колдун, ты обещал настроить машину так, чтобы она штамповала нужные нам руны, а не все подряд». «Я работаю над этим, Сигей. Кое-какие мыслишки уже есть, но не жди от меня чуда». «Копировать изделия лиры тут много ума не надо. А чтобы сделать то, о чем ты просишь, а чтобы сделать то, о чем просишь ты, следует разработать новый блок управления. И не только его, как теперь понимаю. Но я сделаю, не переживай, позже», — сказал Ордыш. «Заказ Гагары пусть останется у меня», — сказал я. «В этот раз не спешите с ним. Тетка обещала скоро нагрянуть, посмотреть на внучек. Поговорю с ней, поумерю ее запросы». Я бросил бумагу в ящик стола. Герцогиня Таронская сообщает, что фрегат «Гордость Империи» прибыл для ремонта и комплектации командой на наши Северные верфи. «Больше никакой гордости Империи», — сказал я. «Ведь объясню теперь имя фрегата «Волчица Седьмая». «Я напомню об этом герцогине», — сказала Медуза. «Что еще?» «Посол Империи просил о вашей аудиенции, но я ответил, что в ближайшие дни это никак невозможно, что ваше величество...» должен уделить время семье. Зачем я ей понадобился? Новая императрица не глупа, понимая, что после того, как верховная богиня Сианора при огромном стечении народа лично съявилась на вашу коронацию и благословила вас на правление, Уралия стала признанным мировым религиозным центром. Если вы понимаете, ваше величество, с официальной причиной недавнего дворцового переворота в империи стал именно религиозный мотив. Прошлую имперскую династию обвинили в том, что они разгневали богиню. За это почти всех ее представительниц принесли в жертву. Окропив их кровью Алтарь богини любви, наше посольство, как вы велели, выразило официальный протест, выступив против человеческих жертвоприношений. Нынешняя правительница империи желает укрепить свою власть, заручившись нашей поддержкой в религиозном вопросе, просит прислать священнослужителей Верховной богини для Освещение нового собора милосердной Сианоры, который построили в имперской столице. Думаю, в этом мы им не откажем. Наша святая обязанность сеять свет веры в сердца жительниц всего мира. Я встречусь с послом через пару дней. Кстати, как там обстоят дела с нашим монашеским орденом? Помнится, его глава обращалась на мое имя с просьбой. «Мы сделали все, как вы велели, ваше высочество», — сказала канцлерша. «Документы...» На предоставление в аренду замка Будлов сроком в 99 лет выинствующему монашескому ордену гадюки и богини Сианоры готовы. Осталось лишь заверить их вашей подписью, ваше величество. Я принесу эти бумаги на подпись завтра, на утреннюю аудиенцию. Хорошо, сказал я. Что там у нас еще на сегодня? Ответить медуза не успела. За дверью раздался топот шагов. Прозвучал знакомый голос. Дверь распахнулась. В кабинет без стука ворвалась моя порученка Белка. На ее курносом лице светилась улыбка. «Родила!» – выдохнула Белка. «Доня, как ты ей говорил, ма чувствую себя нормально, устала только, но довольна. Поздравляю, Величество, у тебя родились сыновья!» «Кто?» – спросил я. «Елка! Тьфу, Белка! Что ты несешь? Какие сыновья? Ты хотел сказать дочери?» Белка все еще шумно дышала. Она плюхнулась в кресло, вытянула перед собой ноги, провела рукавом по носу, замотала головой. Не! сказала она. Я че, по-твоему, девок от пацанов отличить не могу. Ты даешь, Величество! Мальчишки, самые настоящие! С этим вашим, сама видела, точно говорю, такие прикольные! Только появились на свет, как сразу же все бассали. На тебя, похоже. Не понимаю, колдун, как такое возможно? Я кажется. Это мой вам подарок, мальчики. Белка замерла, ее руки застыли в воздухе на полпути к носу. Неподвижная медуза, приподняв брови, смотрела на бывшую бандитку, не моргая. По столу деловито ползла муха, а возле окна, сверкая улыбкой и золотом волос, стояла богиня Сианора. Разве я могла допустить, чтобы проклятие богов, наложенное на жителей этого мира, коснулось семьи моего героя, сказала она. Нет. Ни в коем случае, чтобы подумали обо мне все те, кто с замиранием сердца слушал, слушает и будет слушать бессмертную песню о великом подвиге. Они снова обозвали бы меня неблагодарной? Нет, не будет такого. Больше никто не усомнится в справедливости и великодушии богини любви. И пусть я не могу спасти этот мир, боги поклялись друг другу не вмешиваться в его жизнь и позволить, проклятию закончить свое дело. Но я просто обязана позаботиться о потомках известного, бесчисленном множестве миров влюбленного, Ведь он не имеет отношения к тем обидным действиям местных, оскорбивших меня мимо их друзей. Твои дети обоих полов, мой герой, будут появляться на свет здоровыми, незатронутыми проклятием, и дети твоих детей тоже». Всем твоим потомкам и мальчикам и девочкам с рождения будет доступен дар богов, который вы называете магической энергией. Это говорю вам, я, Сианора. Мальчики колдун, у нас родились сыновья. Неожиданно. В Урале после нас снова будет король. Я считал, что передам трон львицы восьмой, а теперь выходит льву второму, сказал я. Разговор с богиней получился коротким, Сианора исчезла так же внезапно, как и появилась. Тратить время на общение с Белкой и Медузой я не стал. Придя в себя после визита богини, тут же поспешил к спальне жены. «Сомневаюсь, что наши мальчики смогут править, Сигей. Придется тебе дождаться, пока родится Вося, сказал Ордаш. «Это еще почему? Мы договаривались, что через 20 лет я уступлю потомкам свой трон». «Потерпишь на год больше, ничего с тобой не случится. Тем более, что у тебя уже начало получаться, ты стал приличным правителем, по местным меркам. Дашь моей немного отдохнуть, а потом у нас появится и Вося. Хоть волчица, хоть львица. После разберемся. Да и вообще мы ведь не собираемся ограничиваться двумя сыновьями и дочерью. Нет, но у нас уже есть мальчики. Здоровые с магией. Почему бы им в будущем не занять оба трона? Они ведь первенцы, сказал я. Миновал очередной зал дворца. Замедлил шаг. Потому что им будет недоуправление странами сказал Ордыш. «Разве ты не понял, что сделала эта хитрая тетка? А я еще считал ее недалекой и уверен, что не только я. Надо же! Провернула такую комбинацию, не ожидал от нее». «От кого? И чего именно не ожидал?» «От богини. Теперь понимаю, Сигей, почему мы с тобой оказались в одном теле. А ведь раньше думал, что это получилось случайно. И почему в напарнике мне достался именно ты. Тоже ясно». «Почему?» – спросил я. «Хватит говорить загадками, колдун». «Ты разве сам не догадываешься? Скажи, сиги, что в тебе самое необычное? Что ты умеешь, такое? На что не способен я?» – спросил Ордыш. «Что, вкусно готовить? Можешь не отвечать, я понимаю, что ты имел в виду». нет это мое умение». «Я прав?» «Тогда какое?» До спальни Мая оставалось пройти два зала. Я остановился. «Ты переспал с пятью тысячами женщин, дубина» и все еще испытываешь интерес к противоположному полу. Одна только комната для субботних встреч с дамами, которые ты обустроил в башне Архимага, чего стоит. Мне бы и в голову не пришли подобные извращения. Вот почему Сионора выбрала тебя, — сказал Ордыш. «При чем здесь это?» — спросил я. «Я не смогу научить наших мальчиков такому, а умение получать удовольствие от частых встреч с незнакомыми женщинами нашим детишкам очень понадобится в будущем. «Я однолюб, Сигей, и Сианора это понимала, когда делала из меня героя. Именно это качество меня героем и сделало. Для всех богов я стал ее игрушкой. Сначала совершал так называемые подвиги, теперь богиня осыпает меня наградами. И делает это якобы под давлением бесчисленного множества верующих в нее. Не придерешься!» «Ты намекаешь, что все это хитрая комбинация?» что случайен был не твой подвиг, не твое попадание именно в этот мир и именно в это тело? «Да. Теперь я так считаю, Сигей. Мы очутились в мире, в который боги поклялись не заглядывать без веской причины, не обращать местных в свою веру, не смущать их чудесами, случайно. Если учесть, что таким образом Сеонора открыл себе сюда дверь, не к местному а ко мне, к своей любимой игрушке, Случайностью это уже не выглядит. Нет. Она не заставляет местных верить в себя, но сыпает дарами нас. На глазах у всех. Богиня творящая чудеса, в ее существовании на нашем участке суши уже никто не сомневается. Ты скажешь, мир огромен, Ураля, Азалески, даже империя в его масштабах ничего не значит. Но ошибаешься. Мир почти мертв. И заселять его... Начнут именно эти три государства, где скоро будут жить лишь потомки наших мальчиков. Все остальные вымрут, не выдержат проклятия богов. А те, кто его вновь заселят, станут поклоняться Сианоре, считать ее Верховной Богиней, подпитывать ее своей верой. И все это благодаря хитрости Богини Любви, бывшему злому колдуну, и его напарнику по телу, старому развратнику. Считаешь, этот мир для Сианоры не важен? «Но много ли существует миров, где богиня любви Верховная? Сомневаюсь». «Звучит слишком надуманно», — сказал я. «Колдун, ты ищешь во всем подвох и двойное дно, и даже не допускаешь, что ни того, ни другого не существует». «Все дело в том, Сигей, что я давно не верю в чужую доброту», — сказал Оргаш. «И предпочту оказаться слишком подозрительным, а не обманутым. Но у нас с тобой не тот случай, правда?» Как бы мы ни искали подвох в прошлом будущего, это нам не изменит. Было ли то, что нам предстоит сделать планом Сеоноры или нет, значение не имеет. Мир, где мы теперь живем, получил шанс на спасение. Чтобы этот шанс не упустить, нам нужно сделать то, от чего на меня накатывает ужас. Воспитать наших мальчиков подобными тебе, похотливыми самцами с холодным сердцем. «С чего вдруг оно у меня холодное?» «Нет? Напомни, дубина, кого из тех пяти тысяч женщин, с которыми я вступал в интимную связь, ты любил? Кого? Вспомни хоть одну!» «И эта ерунда делает мое сердце холодным?» – спросил я. «Ерунда», – повторил Ордыш. «Вот потому ты оказался вместе со мной в этом теле. Кто еще сможет научить наших детей считать подобное потребительское отношение к женщинам нормой? Точно не я. Как неужасно ужасно это осознавать?» но воспитание сыновей придется доверить тебе. Зато у нас с тобой будет много внуков и огромное количество правнуков. Ведь сыновьям предстоит не просто повторить твой рекорд, а превзойти его на порядок. Лет 15 у наших мальчиков каждый день будет субботой. Им придется постараться, и ты обязан сделать все, чтобы это их не тяготило. Я надеюсь на тебя, Сигей, во имя спасения мира. Хоть мне на него и плевать, но ведь мы с тобой не хотим через тысячу лет обитать в безлюдном пространстве. Ты собираешься жить тысячу лет, колдун? А почему нет? Твой северик смог, значит, получится и у нас. За такое время я неплохо поработаю над улучшением демографии. Ведь, как ты заметил, я тоже потребитель. Ты женатый человек, дубина, тебе нельзя. Я уверен, что союз тебе не помешает, но на тебе метка Сианора. «И что с того, колдун?» – спросил я. «А то, дубина, что метка не позволит скрыть твои похождения от маи сказал Ордыш. «Она не должна о них знать. Расстраивать жену я тебе не позволю». Когда я вошел в спальню, увидел свою жену на кровати. Мая разговаривала со служанкой, выглядела она уставшей, улыбнулась мне. А рядом с Май лежали два свертка. Из них выглядывали крохотные носики. Служанка бесшумно поднялась на ноги, поклонилась и поспешила туда, где у двери стояла приставленная к Майе охранница девятка из числа скелетов костлявой роты. Замерла, делая вид, что разглядывает что-то за окном. Я наклонился, поцеловал жену и прошептал. Я ненадолго не смог удержаться, захотел узнать, как ты взглянуть на малышей. Мая заверила, что чувствует себя хорошо, объяснила, почему осталась в комнате с одной лишь служанкой. Сама разогнала женщин, разболелась голова от их мельтешения и льстевых слов. И она рада, что я сумел отложить дела, навестил ее. Я мысленно рыкнул на колдуна, который призвал меня обнять жену. Покрыть ее лицо поцелуями, подержать в руках малышей. Едва удержался от того, чтобы вырваться вслух. «И этот злой колдун? Он меня обзывает кастрюлей. Придумаю ему обидное прозвище. Подкаблучник или что-то подобное. Потом». Посмотрел на сыновей. Брать в руки таких крохотных и хрупких созданий я побаивался. Хотя я не считал себя неуклюжим. Справлюсь, конечно, с этим страхом, но тоже потом. Я склонился над малышами, и чуть сдвинулся в сторону, чтобы моя тени их не касалась. «Знаешь, я уже придумал им имена». «Какие?» – спросила моя. Говорил я, едва слышно. «Младшего мы назовем Горошек, а старшего Сигей», – сказал я. «Хорошая идея!» – сказал Ордыш. «Как?» – переспросила Мая. «Что эти имена означают?» «Горошек – это горох». «Горох? Какая прелесть!» «Хорошо звучит. Горошек. Мне нравится». «А Сигей?» Я замолчал. Попытался понять, с каким растением мое имя созвучно. «На любом из известных мне языков сельдерей нет». «Мне имя Сигей не нравится», сказала Мая так и не услышав мою шифровку имени. «Как мы назовем старшего, я уже знаю. И на другие варианты не соглашусь». «Как?» – спросил я. «У него будет самое красивое мужское имя из всех, которое я когда-либо слышала», – сообщила Майя. «И даже не спорь со мной, мы назовем его Пупсик».